Глава 9. Эпиграф: Держи у мула перед носом морковку, и он полезет даже на голый склон. Глен Кук, золотые сердца с червоточиной. Я открыл дверцу тев холодильника и заглянул внутрь. Пустота. Выбрав в меню молоко, я щёлкнул заказ и закрыл дверцу, чтобы тут же её открыть. Молоко стояло на полке, свежее, только что телепортированная со склада. Взяв пакет, я вскрыл его и присосался к краю, жадно глотая прохладную белую жидкость. Итак, вы согласны с условиями? донёсся голос Себастьяна Гаевина из гостиной. Ну, затянул Марк к себе. Будем говорить объективно. Мы ещё не решили, что ответить вам. Хочу уведомить вас о том, что предыдущее шоу Сезон охоты побила все рекорды популярности. Это что-то говорит. Я задумался, то, что предлагал Гаевин, участие в новом шоу вполне устраивало и меня, и красобое, и музыканскую. Я уже нащупал ключик к загадке своего происхождения, но я нуждался во времени, которое и предлагал Гаевин. Правда, что-то останавливало нас и не давало сказать да, и мы юлили, как только могли. Я вышел в гостиную и плюхнулся на кожаный диван, заброшенный пуховыми персидскими подушками. "Расскажи тебе подробнее о новом шоу", потребовал я. Красобой вытаращился на меня как на полоумного. "Слушать третий раз краткое описание проекта для него, как впрочем и для меня, было испытанием похлещемучений в подземных инквизиции". Лицо Гайвина, едва умещавшееся на плазменной панели экрана, расплылось в улыбке. Вы издеваетесь, господин Руз? Нет, ответил я, сохраняя спокойствие. Я всего лишь хочу понять, что мне не нравится в вашем предложении. Что ж, честность за честность. Гайвин закрыл глаза и замолчал, потом заговорил. Вы будете заброшены на космическую станцию. Вы фавориты игры. Помимо вас будут ещё человек 10. Ваше задание наладить добычу урана с планеты В вашем распоряжении будут роботы, аппаратура, какая только потребуется. В общем-то, в принципе, всё. В чём подвох? прямо спросил я. Подвоха нет, хитро улыбаясь, ответил Гаевин. Только трудности, связанные с добычей урана. Даже при условии полной роботизированности это может оказаться опасным. К вашему сведению, на шахтах ежедневно погибают до пяти человек. Плюс к этому эффект замкнутого пространства. Да какой-нибудь Гвинлей план в качестве довеска с ехидничело-музыканская. Почему сразу Гвинплей возмутился красобой? Всего лишь сливович. Вы должны понимать, шоу есть шоу. Если шоу требует жертв, они будут, оборвал на смешке Гайвин. Что ж, по крайней мере, это честно, поддержал я Себастьяна. Нам требуется время на размышления. Пока пришлите контракт для изучения. В любом случае, в ближайшую пару дней мы не покинем этот особняк. Отдых, отдых и ещё раз отдых. Вот наш нынешний девиз. Гаевин улыбнулся и растаял. Кстати, нас тут неплохо устроили, блаженно промурлыкал Крусабой. Рената, тебе не кажется, что у Марка начались старческие прибабахи? поинтересовался я. Я уже давно заметила, поддержала меня Музыканская. Не знаю, у кого тут старческий маразм, а у кого юношеский максимализм. Крысобой поднялся из кресла. Пойду-ка я в спортзал, на тренажёрах покачаюсь. Роза, ты со мной? Не, Марк, меня это не греет, отказался я. Ты лучше подумай, чем мы вечерком заниматься будем. Предлагаю, подала голос музыкантская, съездить в город и покутить в каком-нибудь клубе. Домыслил я. Вот и займитесь, подыщите подходящее местечко. С этими словами красавой удалился. Отличная политика. Могу поспорить, что он это сделал нарочно, чтобы оставить меня наедине с музыканской. Ты не в курсе, как на поисковик подключиться, спросила Рената. Она склонилась над пультом электронного мозга дома и пыталась колдовать. Через восьмёрку подсоединишься к городской сети, а там разберёшься, сказал я. Включая первый канал британского телевидения. После того, как мы вынырнули с дна подводного шоу, Гавин отвёз нас в особняк, приготовленный к прибытию победителей. Особняк находился на окраине Лондона. Здесь мы должны были провести несколько дней, посвящённых отдыху, сну и развлечениям. Пока мы летели над Атлантическим океаном, Себастьян Гавин вышел с нами на связь и предложил новый контракт, более увлекательный, захватывающий и прибыльный. Он дал нам 2 дня на размышление, и сегодня эти 2 дня истекли. Трехэтажный особняк располагался в самом зелёном пригороде Лондона и был окружён со всех сторон садами и двумя речушками, не считая Темзы. Телевидение было заполнено рекламой. Поблуждав по каналам, я оставил музыкальное телевидение, где транслировались лучшие клипы группы Кузет ZQ. И, перемахнув через спинку дивана, В два прыжка оказался подле музыкантской. Обняв ее за талию, я спросил, наклонившись к ее уху, «Как успехи?» Она не отстранила меня. Судя по всему, Ренату устраивали в моей ладони, ласкающие ее обнаженный живот. «Есть два клуба с интересной программой, но мне больше по вкусу золотая орда». «Что за клуб?» Я поцеловал ее в шею, и она выгнулась, закатив глаза. Пусть это будет сюрприз, томно выдохнула она. Сюрприз, так сюрприз, пробормотал я, увлекая её за собой. Я ступился, и мы упали на ковёр. Крысобоя я нашёл в тренажёрном зале, который был оборудован на первом этаже особняка. Окна из тренажёрного зала выходили на зелёную, аккуратно подстриженную лужайку, где развились два кудрявых малыша, по всей видимости, дети наших соседей. Красобой стоял у окна и задумчиво смотрел на детей. О чём задумался старик? шутливо спросил я, присаживаясь на тренажёр лодочку. Если ты меня хоть раз ещё назовёшь стариком, я тебя прикончу, серьёзно пообещал Марк. Верю, согласился я. Смотрю я на детей и думаю: зачем я живу? Всё, присвистнул я. Красобое понесло, на философию потянуло. Я не хотел насмехаться. Я не любил, когда люди терялись в дебрях депрессии, а её признаки я уловил в поведении крысобоя. Потенуло, согласился Марк. Как у тебя с Ренатой? Вроде пошло дело, неохотно ответил я. Знаешь, за что меня прозвали крысобоем? неожиданно спросил Марк, оборачиваясь ко мне. Его суровое лицо, украшенное двумя шрамами, скрещивающимися на щеке в виде Андреевского креста, И аккуратно постриженной бородкой, отросшей за время, проведённое на дне, было наполнено мудрой печалью. Я как-то спрашивал тебя, но ты не ответил. Я не люблю это вспоминать. Красобой взгромоздился на велотренажёр и защёлкал по кнопкам, выставляя параметры. Моя настоящая фамилия вовсе не Красобой, но это не важно. Красобой прозвище, которое я получил почти 60 лет назад, и оно так плотно приклеилось ко мне, что настоящая фамилия просто затерялась и забылась только я помню её